Этот, кажется, является сыном того врача. Сталин усмехнулся. Ха -ха, моего врача, хорошего врача, в отличие от скотины Бехтерева, которого отравили еще в двадцать седьмом паршивом году. Сталин снова усмехнулся. Берия сидел в страшном напряжении, пытаясь разгадать усмешки Тирана, как он всегда в своих глубинных называл любимого вождя. Помощник Берии полковник Нугзар Ламадза, ломая хорошо прожаренного хрустящего цыпленка, тоже следил за мельчайшими колебаниями теней и света на лицах вождей. Теоретически, думал он, я мог бы сейчас одномоментно изменить ход истории: двумя прошками пролететь отсюда до того конца стола, схватить литровую бутылку кинз Маракуле, обрушить ее на голову товарища Сталина. Товарищи из его охраны, очевидно, не успеют вовремя среагировать. Далее открывается большой простор политическому воображению. Этот Градов, проговорил Сталин, как он тебе, Лаврентий? Берия мгновенно внутренне перестроился. В этом и состоял секрет его столь благоприятно развивающихся отношений с отцом народов. Бесконечная череда внутренних перестроек. Сейчас перед Сталиным сидел бдительный страж всенародной и его личной безопасности. Сказать по правде, товарищ Сталин мне в его взгляде что-то не понравилось. Осторожно заметил он: "Сказать ли товарищу Сталину, что есть сигналы Наградова и весьма серьезные сигналы?" Нет, пожалуй, сейчас это будет неуместно. Конечно, полностью неуместно сейчас, сразу после вручения наград. В будущем, однако, если накопится материал, можно будет напомнить товарищу Сталину эту реплику про взгляд, то есть подчеркнуть свою прозорливость. Он хороший солдат, сказал Сталин. Конечно. Тут же перестроил Сиберия. Великолепный солдат. — Взгляд! — проворчал Сталин. — У всех людей во взглядах мелькают неожиданные вещи. — Иногда и у тебя, Лаврентий Павлович, ловлю во взгляде что-то неприятное. Как бы в поисках подтверждений своей мысли Сталин обвел глазами комнату и остановился на Нукзаре Ламадзе. Вот и у этого полковника во взгляде может что-нибудь такое мелькнуть. А что ты имеешь в виду в взгляд, Лаврентий? Волна перестроек захлестнула Берю, пытаясь что-то нащупать, он на конец остановился на чем-то вроде подходящем. Я имею в виду Ежовскую травму, товарищ Сталин, сказал он. Это нелегко забыть. Кажется, попал. Ежовская травма явно понравилась Сталину. Берия давно заметил, что вся интрига с безжалостным карликом Сталину явно была по душе. Очевидно, он даже гордился ею. Столько сделать руками этого человека, а потом убрать его с таким понимаш. И зачастуюм в шопу истории горе мне думал тем временем Нукзар по-грузински доберутся ли я сегодня до моего дома Сталин отодвинул тарелку и вытер усы. Ну хорошо Лаврентий, какие новости из Америки Берия снова мгновенно перестроился, превратившись из осторожного бдителя внутренней безопасности. в широкого, стратегически мыслящего деятеля международного масштаба, четко управляющего всеми службами зарубежной агентуры. В Белом доме уже разрабатывается план колоссальной высадки. Это как раз то, о чем нам сообщали из Англии. Сотни кораблей, тысячи самолетов. Высадка в Европе? Стalin быстро здоровой рукой придвинул к себе коробку герцоговины Флор, вытащил трубку из кармана кителя. А ты в этом уверен, Лаврентий? Высадка это вопрос недель, товарищ Сталин уверенно заговорил Берия. Сведения из самых надежных источников. Только еще не ясно, где высадится. Во всяком случае, на юге, товарищ Сталин, не на севере. Может быть во Франции, может быть в Италии, чтобы заодно отрезать армию Роммеля. По всем признакам уже создано объединенное командование операции. Во главе американский генерал Эйхен Баум, кажется, какая-то еврейская фамилия. матовая отсвечивающая пинцне на секунду повернулась в сторону полковника Ломадзе генерал Дуайт Эйзенхауэр товарищ Сталин тут же скромно доложил полковник все остатки ужина были уже отодвинуты на скатерти перед Ломадзе лежала тонкая кожаная папка с последними оперативками Сталин бросил на него быстрый взгляд как будто дотронулся Даребракин жалом подумал Ногзар. Облочка ароматного дыма поднялась над плотной, словно слежавшейся шевелюрой вождя. А ты не путаешь опять, Лаврентий? С мягким юбмарком спросил он. В этот страшный момент Берия не успел перестроиться, выдал себя мгновенно запотевшими стеклышками. покатившисься по правой носогубной складке капелькой пота, наглушить бутылкой по голове, объявить по радио о трагической кончине, заключить сепаратный мир с Германией, все отдать, что потребует Адольф, расшириться за счет британских колоний на Ближнем Востоке, взять Иран, как себя поведет Нукзар? Фу, что только в голову не приходит, Евгений Матриона. Совсем я чатахлия была. Почему опять, товарищ Сталин? Почти жалобно спросил он. Что вы имеете в виду? Опять, товарищ Сталин. Ты что, забыл свои ошибочки, Лаврентий? С прежней мягкостью стал выговаривать ему, словно нерадивому ученику Сталин. Забыл, как сигналы о немецком фашистском вторжении игнорировал, как наших агентов казнил за распространение паники. Короткая у тебя память, товарищ нарком. Может быть, еще что-нибудь тебе напомнить? Как насчет четырнадцати тысяч польских офицеров? которые бы нам сейчас так пригодились для совместной борьбы со зверем, ну так, подумал Беря. Конечно же, мне не избежать судьбы Ежова.